Они провели день, как обычные туристы, а Мэйн Уэзеринг, получивший полный отчет о командировке, рассылал тем временем запросы в различные эпохи и приводил в действие гигантскую машину-патруля. Викторианский Лондон заинтересовал Эверарда и даже, пожалуй, очаровал, несмотря на грязь и нищету. «Мне хотелось бы жить здесь», — сказал Уиткомп, и на лице его появилось мечтательное выражение. «Вот как? С их медициной и зубными врачами?» «Но зато здесь не падают бомбы!» в словах англичанина послышался вызов. Когда они вернулись в управление, м е й н у э з е р и н г уже собрал необходимую информацию. Заложив пухлые руки за спину и сцепив их под фалдами фрака, он р а с с к а з ы в а л взад-вперед и, попыхивая сигарой, выкладывал новости. «Металл идентифицирован с большой степенью вероятности. Изотопное топливо из т 0 г о столетия. Проверка показывает, что купец из империи Инк посещал в 2 9 8 7 году, чтобы обменять свое сырье на их синтроп, секрет которого был утерян в эпоху Междуцарствия. Разумеется, он предпринял меры предосторожности и представлялся торговцем из системы Сатурна. Но, тем не менее, бесследно исчез. Его темпомобиль тоже. Суд и по всему, кто-то из 1987 года установил, кто он такой, а затем убил его, чтобы завладеть машиной. Патруль разослал сообщение, но машину тогда так и не нашли. Отыскали ее потом, в Англии пятого века. Ха-ха! Двое патрульных! Эверард и у и т к о м Американец ухмыльнулся. я н о если мы уже совсем управились, о чем тогда беспокоиться?» Мейн у й з е р и н к изумленно взглянул на него. «Дорогой мой, вы же еще ни с чем не управились!» Для вас и для меня, с точки зрения нашего индивидуального биологического времени, эту работу еще предстоит сделать. И не думайте, пожалуйста, что успех предрешен, раз он зафиксирован в истории. Время эластично, а человек обладает свободой воли. Если вы потерпите неудачу, история изменится. Упоминание о вашем успехе пропадет из ее аналов, а моего рассказа об этом успехе не будет. Именно так это и происходило в тех считанных эпизодах, когда патруль терпел поражение. Работа по этим делам все еще ведется, и если там достигнут, наконец, успеха, то история изменится, и окажется, что успех был, как бы, всегда. «Темпус нон наситур» — «фит». в р е м е не рождается само собой, а делается, если можно так выразиться. «Ладно, ладно, я просто пошутил», — сказал Эверард. «Пора в путь». «Темпус фугит. Время бежит». Он умышленно воспользовался игрой слов, и его намек достиг цели. Мейн-Ойзеринг вздрогнул. Выяснилось, что даже патруль располагает весьма скудными сведениями о времени появления англов, когда римляне покинули Британию и стала рушиться романо-британской цивилизации. Считалось, что этот период не заслуживает особого внимания. Штаб-квартира в Лондоне тысячного года выслала все имевшиеся в ее распоряжении материалы и два комплекта тогдашней одежды. Часового сеанса гипнопедии оказалось достаточно, чтобы Эверард и у и т к о м смогли бегло разговаривать на латыни, а также понимать основные диалекты саксов и ютов. Кроме того, они усвоили обычаи тех времен. Одежда оказалась крайне неудобной. Штаны, и рубахи и куртки из грубой шерсти – Кожаные плащи – все это скреплялось многочисленными ремнями и шнурками. Современные прически исчезли под пышными париками цвета соломы, а чисто выбритые лица в V веке вряд ли кого-нибудь удивят. Уэйткомп вооружился боевым топором, а Эверард – мечом, сделанным из специальной в ы с о к о г улеродистой стали. Но оба гораздо больше полагались на ультразвуковые парализующие пистолеты XXVI века. спрятанные под курткой. Доспехов не прислали, но в багажнике темпороллера нашлась пара мотоциклетных шлемов. Во времена самодельного снаряжения они вряд ли привлекли к себе чрезмерное внимание. К тому же они наверняка окажутся куда прочнее и удобнее тогдашних шлемов. Кроме того, патрульные захватили немного продуктов и несколько глиняных кувшинов с добрым английским элем. «Превосходно!» Мэйн Уизеринг вынул из кармана часы и сверил время. «Я буду ждать вас обратно, э, скажем, в четыре часа. Со мной будут вооруженные охранники, на тот случай, если вы привезете нарушителя. Ну, а после выпьем чаю». Он пожал им руки. «Доброй охоты». Эверард уселся на темпороллер, установил на пульте управления координаты кургана в Эдлтоне «Год 464. Лето. Полночь». И нажал кнопку.